Глава 7. Гуров не мог, конечно, знать, что в эти минуты происходит в столице, а там события припустили вскачь. Слегка прихрамывая, паренек в камуфляжке возвращался в своевременный приют из касс Ярославского вокзала. Ему осталось пройти всего метров двести до заброшенных запасных путей, и он в безопасности до позднего вечера, а билет уже в кармане. Он настороженно оглянулся и и наткнулся на злобный, торжествующий взгляд, неброско одетого типа с крысиной физиономии. Тип тут же стремительно нырнул за товарный вагон, раздался топот бегущих ног. Парень затравленно метнулся к своему вагону, рванул дверь и крикнул срывающимся голосом. «Петро! Сюда скорее!» Бомжик Петро, его недавний спаситель, кинулся к двери. «Что? Меня засекли! Они! Сейчас будут убивать!» «Тогда на Каланчевской не убили, а теперь хана! Живым не сдамся! Скрыться не успею! Пистолет мой тащи!» Бомжа затрясло. «Они и меня!» — говорил ванёк — «в ментовку, а я спорил, дурак!» «Бандиты тебя не знают!» — парень перехватил протянутый ему пистолет. «Беги, звони в милицию! Я власти не враг! Может, и успеют спасти! Попробую продержаться!» «Не вздумай просто удрать, иначе они и до вас доберутся, понял?» Бомж, как угорелый, кинулся к вокзалу, а парнишка, прихрамывая все сильнее, вглубь товарного двора к пакгаузам. Но бежал он не более трех минут. Справа выросли две фигуры, слева и чуть сзади еще трое. «Он, с сучонок! Держи!» Преследуемый кинулся под товарный вагон. «Колеса защитят!» Он решил дорого продать свою жизнь. Передернул затвор. «Выстрел! Еще!» Один из бандитов дико взвыл. Пуль разнесла ему коленную чашечку. Ситуация складывалась явно не в пользу преследователей. О том, чтобы взять живым, речь уже не шла. С правой стороны, из торца под вагон, хлынул град пуль. Со злобным визгом они рикошетили от колес и рельсов. петров в это время хрипло орал в телефонную трубку. «Скорее! Убьют ведь! И меня порешат, когда найдут!» Не знаю кто, но уже стреляли в него в субботу на Каланчевской. Да, бандиты это, бандиты. А парню пока везло. Перестрелка затягивалась, появился шанс на помощь. Они под вагон лезть не хотели. верно ведь смерть. И начинали заметно нервничать. Устраивать такие разборки в центре Москвы, даже в этом глухом месте на товарном дворе. Сейчас линейщики вскинутся. Повяжут ведь». Два бандита потащили раненого подальше от места стычки. Двое продолжали яростно сажать пулю за пулей под вагон, от которого только щепки летели. Ничего, сейчас у стервеца кончатся патроны. Пальба продолжалась уже более 10 минут. Пуля нашла таки его. В левый бок, как будто ткнули раскаленным прутом, перехватило дыхание. Он отхаркнул алую пузырящуюся слюну и вдруг вновь осознал, Кто он в самом деле такой? Воин света. Умереть лежа на брюхе? Из последних сил, почти теряя сознание, он пополз к торцу вагона. Он должен встретить смерть стоя. А к месту перестрелки уже бежали четверо парней из ГНР и еще один человек.